К. Г. Сентябрь 1981 года. В 1981 году Джей Роберт Нэш, по нашему мнению, лучший из пишущих о преступности и преступниках, опубликовал книгу под названием Посмотрите на девушку: белитризованную энциклопедию преступниц с Елизаветинской поры до наших дней. Перелистывая его последнюю коллекцию криминальных фактов, На странице 91 я увидел полностраничную фото знакомой мне Патрисии Коломбо. Ей наш статью Патрисия Коломбо убийца на 3,5 страницы. В ней он поведал о том, о чем написали Чикагские газеты. Подробности делающие историю еще интереснее. Например, два года спустя после начала отбывания тюремного заключения Патрисию обвинили в организации секс-вечеринок, она сводила привлекательных сокамерниц с двумя высокопоставленными сотрудниками тюремной администрации. Впоследствии оба должностных лица были сняты с работы, однако никаких указаний на предъявление обвинений Патрисии не было. Так совершила она что-то или нет? Далее в статье говорилось, что будучи в заключении, Патрисия училась на курсах в колледже Университета Северного Иллиноиса и хотела получить степень в сфере искусств. Теперь мне и впрямь стало любопытно. Патрисия Коломба организовывала секс-вечеринки для сотрудников тюремной администрации и пыталась получить высшее образование. Деловая данельзе. Или поскольку официально обвинений предъявлено не было, вся шумиха о секс-вечеринках не более чем подстава. Патриция Коломбо не первая из знаменитых заключенных, который достается только из-за близости к тюремным разборкам. Но у меня в голове мелькнула еще одна, куда более занимательная мысль, а не раздвоение ли личности у Патриции Коломбо. И снова, как и в двух предыдущих случаях, это дело и эта женщина меня заинтриговали. Мне показалось, что когда-нибудь я в этом поучаствую вольно или невольно